Уолли попытался разобраться в местной географии. На востоке лежала река, и на ее дальнем берегу не было значительных проселений. На западе, как ему сказали, обычно были видны горы Реги-Вулл, но сегодня их скрывали дождевые облака. На севере находилось селение Пол, а за ним город Ов. Возможно, предполагалось, что он должен отправиться в Ов, но он решил отложить какое-либо решение, пока не встретится с Леди Тонди. На юге, похоже, не было ничего. Чёрной земли, туманно сказала Куили, и никаких людей. И даже чёрной земли были недоступны, объяснила пожилая женщина, поскольку там скалы. Значит, там находился странный изолированный тупик. Оли не нуждался в предупреждающих сутках, чтобы понять, что тупик может быть ловушкой. Обычное благоразумие подсказывало, что отправиться в ов было бы весьма разумно. За исключением того, что никому, кроме Нанджи, было охранять его от грабителей, о которых предупреждал полубог. "Где же выход?" "У вас здесь нет лодок, ученица", Куэли покачала головой. "Сейчас нет, ми лорд. У его милости, конечно, есть, но сейчас он в Вове". Она упомянула пару рыбацких лодок, которые обычно были на месте: лодку для перевозки ската и ещё одну или две. Но сейчас по тем или иным причинам У Оли зашевелились волосы на голове. Слишком много совпадений. Ему предстояло очередное испытание. Богиня с какой-то целью ограничила его возможности передвижения. Именно в этот момент он вспомнил про дождь и догадался, что происходит. Он посмотрел на своих спутников. Ханакура явно испытывал беспокойство, но выглядел скорее озадаченным, нежели встревоженным. Ханакура – Ничего не знал о климате. Он не слышал комментариев к Уилле по этому поводу. И областью его знаний были люди. Он не в состоянии был понять, что означает полузасушливый пейзаж. Что понял Уэлли, как только появился в селении. Или даже сообразить, что наличие оросительных каналов для овощей означает малое количество осадков. Катанжи мог что-то подозревать, но городской парень не обладал познаниями в области ботаники. Вероятно, он даже не слишком много знал о сутрах воинов. Конечно, Ханакура не мог знать самих слов, соответствующих сутре, но он мог знать, каков будет её результат. Куиля определённо её знала. Ей очень ловко удавалось всех обмануть. Нанджи, естественно, ничего не подозревал. И так могло продолжаться и дальше. И тут Оливс вспомнил клятву, которую он только что принёс. Мои тайны, твои тайны. Теперь он ничего не мог скрыть от Нанджи. Боги снова его перехитрили. Нет, он вовсе не намеревался устраивать бойню. Это было нечестно. Он уже убил накануне шестерых. Нет, семерых человек. Он доказал, что может пролить кровь, если потребуется. Сколько ещё крови требовалось ей от её посланника? Он не собирался убивать ни в чём не повинных людей. Будь проклята, богиня. Затем он понял, что в комнате наступила жуткая тишина. Он яростно смотрел на Нанжи, и даже Нанжи потерял присутствие духа под этим взглядом. "Ты не хочешь, чтобы я рассказал о битве, ми лорд брат?" нервно спросил он. Но она стояла рядом с ним, а он обнимал её. Оли не расслышал его слов. Он собрался с мыслями и сказал: "Как хочешь, хотя сомневаюсь, чтобы этих благородных леди интересовал подобный рассказ". "Нет, просто кое-что из твоего рассказа напомнило мне о другом сражении, вот и всё". Все расслабились, включая Нанджи, который плотоядно смотрел на Нону. "Я тебе пока не нужен, ми лорд брат", крестьянка Нона предложила показать мне её дом. Для него столь внезапно возникший интерес к местной архитектуре оказался удивительно тактичным способом описать то, что они оба явно имели в виду. "Нет, ты мне не нужен", сказал Уоли. "Я оставлю тебя за главного на ненадолго. Я хотел бы посмотреть дом ученицы Куили". Куили побледнела. Потом она обнажила зубы, пытаясь улыбнуться у Оли. «Это большая честь для меня, милорд», – прошептала она. «Тогда идем прямо сейчас. Женщины, спасибо вам за ужин. Все было просто великолепно». Со смешанным выражением «удивление и веселье», «одобрение и неодобрение» вся компания раступилась, пропуская у Оли следом за Куили к двери – Воздух наруже показался прохладным и свежим после душного помещения, и ветерок колыхал его набедренную повязку, словно насмехаясь над столь не свойственным воину одеянием. Дождь, похоже, усиливался. Снова закутавшись в плащ, Жица показала на дальний конец пруда. Вон там, ми лорд, бежим.